в золотом кругу вельмож. В воскресенье 25 марта 1834 года Пушкин был приглашен на обед к члену Государственного совета Спиранскому, в ведении которого находилась та типография, куда поступала для печати история Пугачева. За столом говорили об Александровской эпохе. Вы, и Иоракчеев, вы стоите в дверях. противоположных этого царствования, как гении зла и блага, — сказал государственному деятелю поэт. Спиранский ценил Пушкина и рад был его приветствию. Еще в момент появления Руслана и Людмилы сильный министр писал из Тобольска о юном поэте. Он имеет замашку и крылья гения. Теперь знаменитый законовед мог обстоятельно обосновать свое восхищение талантом Пушкина не только поэта, но и прозаика, ученого, биографа. «Пишите историю своего времени», — закончил он свою лестную реплику поэту. Это был один из заветных замыслов самого Пушкина. «Должно описывать современные происшествия», — говорил он в 1827 году Вульфу. Теперь уже можно писать и о царствовании Николая, и о 14 декабря. С 1834 года Пушкин был поставлен в новые условия для наблюдения за текущей государственностью. Пожалованный 31 декабря 1833 года в камер Юнкеры, что довольно неприлично моим летам, записал Пушкин в своем дневнике, поэт решил воспользоваться своим приближением ко двору для правдивых и острых зарисовок его представителей. Сопровождая жену на балы в дворец к Шуваловым, Уваровым, Салтыковым, Трубецким, Фитильмоном, Пушкин мог собрать богатейшие материалы для сатирических изображений правительственного Петербурга. Получив возможность постоянно наблюдать Николая I, поэт заносит в свои дневник и в свои письма ряд заметок, свидетельствующих о своем возвращении к оппозиции, как открыто заявил он Вульфу. Он осуждает царя за огромные суммы, цинически и бессмысленно расточаемые придворным фаворитом в годину народного голода, он критикует назначение на высшие посты людей с сомнительной репутацией, произвольное нарушение главой правительства общих порядков судопроизводства и правил приема в гвардию, его деспотические запреты русским проживать за границей, его бесцеремонное вмешательство в семейные дела своих подданных. Что не говори, мудрено быть самодержавным. Пушкин клеймит царя из-за его распущенность. Поэту ясны особые виды и державного волокиты на его красавицу-жену. Двору хотелось, чтобы эн, -эн танцевала в Анечкове. отмечает он в своем дневнике, применяя термин «двор» в качестве синонима императора. Сейчас же, после назначения Пушкина камер-юнкером, в январе 1834 года, Николай I приступает к открытому ухаживанию за Натальей Николаевной. На бале у Бобринских император танцевал с Наташей кадриль, а за ужином сидел возле нее, сообщает Надежда Осиповна Пушкина своей дочери 26 января, 1834 года. Николай I начинает изображать из себя поклонника, кавалера и рыцаря Натальи Николаевны. В письмах поэта к жене явственно звучит его ревнивая тревога, не с царем и прочее. Если Александр I был заклеймен Пушкиным в эпиграммах, Николай I получил заслуженное клеймо в дневниках и письмах поэта. Таковы же впечатления Пушкина от одного из первых сподвижников Николая I, его вице-канцлера Несельроде. Это был сухой и бездарный чиновник, приверженец Меттерниха в международных делах, получивший меткое прозвище австрийского министра русских иностранных дел. В течение почти всего двадцатилетия своей общественной жизни Пушкин был по службе связан с этим бессталанным царским наемником по руководству внешней политикой, угождавшим превыше всего реакционной Европе, презиравшим Россию, ненавидевшим всякое проявление независимой мысли. Именно ему приходилось делать доклады Александру I о Пушкине и весьма серьезно влиять своими заключениями на печальную судьбу опального поэта. Это был враг, тщательно законспирированный, далекий и недосягаемый, безукоризненный в непосредственных отношениях, крепко забронированный от недовольства своего подчиненного расположением государей, громким титулом, огромным состоянием, международной известностью и высшими знаками политических отличий. Это расстояние делало его почти неуязвимым для поэта и представляло влиятельному министру неограниченные возможности в скрытой борьбе правительственной партии с фрондирующим сочинителем. Но Пушкин прекрасно понимал характер Несельрода и заклимил его мимоходом в своем дневнике. Вице-канцлер славился своим непомерным корыстолюбием. 14 декабря 1833 года поэт записал, «Кочубей и Несельрода получили по 200 тысяч на прокормление своих голодных крестьян. Эти 400 тысяч останутся в их карманах. В обществе ропщут». а у Несельрода и Кочубея будут балы, что также есть способ льстить двору. Своими заветнейшими помыслами великий писатель неразрывно связан с этими голодающими крестьянами. В бальных залах и на дворцовых приемах, среди нарядной и суетной толпы он постоянно ощущает свою глубокую связь с бесправной подавленной массой. шумное празднество Великосветского и Придворного Петербурга не перестают вызывать в ее осознании образ изстрадавшегося и погибающего народа. Перечисляя балы в честь совершеннолетия наследника, Пушкин отмечает, «Праздников будет на полмиллиона. Что скажет народ, умирающий из голода?» Неудивительно, что высший правительственный круг питал такую непреодолимую неприязнь к автору вольности. Но особенную вражду к Пушкину испытывала жена вице-канцлера, одна из виднейших представительниц Общеевропейской монархической партии и руководительница первого политического салона в Николаевском Петербурге. По определению ее поклонника, французского роялиста Фаллу, это была женщина упрямая и жестокая. Она представляла в Петербурге воинствующую контрреволюцию, свившую себе гнездо в Сен-Жерменском предместье Парижа, в салоне Меттерниха в Вене. Живя во Франции в эпоху реставрации, она вращается исключительно в среде ультрароялистов. «Все, что я здесь вижу и слышу, — пишет она своему мужу из Парижа, — внушает мне величайшее отвращение к слову «свобода». Если бы я была русским императором, я не отказывалась бы от клички «деспот». В последней фразе слышится активный политик, каким в действительности и была Миссель Роде. В европейском обществе она неофициально представляла Русское министерство иностранных дел, возглавляемое ее сановным супругом. Политическая деятельность, всецело направленная на службу реакции, была ее призванием. Живя в Париже, она встречается в салонах с Толераном, и будущим Луи Филиппом, но предпочитает знаменитым гостиным «Палату депутатов» где слушает известных ораторов, чрезвычайно интересуясь проблемой парламентского красноречия. Она, несомненно, отличалась умом и широким политическим опытом. Непримиримая вражда графини Неселероде ко всякому либерализму определила характер ее взаимоотношений с первым историком Пугачева. В противовес всевозможным анекдотическим преданиям о причинах их взаимной ненависти, Следует считать, что Пушкин ненавидел лице-канцлершу как представительницу олигархического ариопага, как оплот всеевропейской реакции, как политического врага. Одну из представительниц этой знати Пушкин изобразил в своей лучшей новелле. Это была самая знатная придворная дамма, гофмейстерина Наталья Петровна Голицына, возглавлявшая в XVIII веке русскую феодальную аристократию. Этой усатой княгине было за девяносто. Она помнила шесть царствований, дружила с Екатериной и представлялась Марии Антуанетте. После Французской революции она решила создать в Петербурге новый оплот европейскому дворянству. Она считалась родоначальницей и главой российского легитимизма. Царь являлся к ней в день ее именин на поклон. Ей представляли иностранных послов как высочайшим особам. Внук Голицыной рассказал Пушкину, как однажды после крупного проигрыша он пришел к своей бабке просить денег. Скупая старуха отказала ему, но зато сообщила три верные карты, названные ей когда-то в Париже с доминитым авантюристом Сен-Жерменом. Пушкин сразу почувствовал в этом эпизоде ядро замечательного рассказа, с и бытовыми контрастами до Парижа и современного Петербурга, с заманчивой темой денег, азарта, проигрыша, с характерной фигурой старой графини в центре сюжета. В мартовской книжке о библиотеке для чтения 1834 года появилась «Пиковая дама», одна из самых совершенных новелл мировой литературы. Кумир петербургской знати княгиня Голицына изобрена здесь деспотической взбалмошной старухой, заедающей жизнь своей воспитанницей. Проигравшегося князя Пушкин заменился и повести бедным инженером, всецело захваченным мыслью о выходе из нужды с помощью крупного выигрыша. Благополучный исход Голицынского эпизода заменяется в повести трагическим срывом плана и безумием героя. Сжатость рассказа, острая четкость композиционной линии, смелости и новизна центрального героя при быстрой смене событий, ведущих к неминуемой катастрофе, все это развертывает на нескольких страницах драму одаренного бедняка, требующего себе место под солнцем, и раскрывает новый образ бестрепетного завоевателя с решимостью и маской Бонапарта. Повесть оценили в самых разнообразных кругах. В первый момент даже в горных домах и великосветских гостиных. «Моя пиковая дама в большой моде», — записал в своем дневнике Пушкин. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза, при нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной Голицыной и, кажется, не сердится Но понемногу повесть завоевала признание в венных кругах и стала образцом для классиков европейской новеллы. Такие тонкие мастера жанра, как «Проспер Мереме», и Анри де Ренье учились искусству сжатого трагического рассказа по пиковой даме. Несоответствие всероссийской славы поэта с полученным камер-юнкерским званием, разительный контраст его народного имени с казенной театральщиной придворного этикета — все это, естественно, становилось предметом широких толков. В петербургских гостиных стали распространять сатирический рисунок. Поэт подносит к устам и как бы целует атрибут придворного звания — ключ Камергера. Смысл политической карикатуры ясен. Вольнолюбивый поэт лелеет мечту о высших придворных почестях. Об этом же твердили и словесные памфлеты, распространявшиеся в свете. На сей случай вышел мерзкий «Пасквиль», — сообщал Смирнов, в котором говорили о перемене чувств Пушкина, будто он сделался искателем, малодушен, и он, дроживший своей славой, боялся, чтоб сие мнение не было принято публикой и не лишило его народности. Все эти выпады совершенно не соответствовали подлинному умонастроению Пушкина. Готовивший в то время ряд больших трудов художественного и ученого значения, поэт мечтал совершенно отойти от двора, оставить свинский Петербург, Бежать в деревню, в уединение, в работу. В 1836 году он роняет в одной статье знаменательную формулу. Талант, принужденный к добровольному астракизму. Письма его этого периода полны тоски по деревенской жизни и отвращением к быту императорской столицы. «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит! 25 июня 1834 года поэт предпринимает решительный шаг. Он подает прошение об отставке. Но сухой ответ Бенкендорфа, запрет царя посещать архивы и сокрушительная отповедь Жуковского заставляют Пушкина взять обратно свое заявление. Придворную цепь не удалось ни порвать, ни хотя бы удлинить». В конце 1834 года отношения Пушкина с одним из представителей этого круга резко обострились. Когда вышла в свет история Пугачевского бунта, так Николай переименовал пушкинскую историю Пугачева, министр народного просвещения Уваров, автор знаменитой формулы о синтезе самодержавия, православия и крепостничества, поторопился объявить книгу Пушкина зажигательной и опасной. Уваров большой подлец, отмечает Пушкин в своем дневнике в феврале 1835 года. Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении. Это большой негодяй-шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей конкрена был на посылках. Он крал дрова, и до сих пор на нем есть счеты. У него одиннадцать тысяч душ. казенных слесарей, употреблял в собственную работу. Своё мнение об Уварове с такой четкостью, занесённое в дневник, Пушкин вскоре отлил в убийственные строки стихотворного памфлета Случай представился осенью 1835 года. Уваров находился в близком свойстве с Шреметьевым, одним из богатейших людей в России. В 1835 году, Богач, молодой, заболел скарлатиной, болезнью, с которой тогдашняя медицина не умела бороться. И вот, опасаясь незаконных действий со стороны других наследников, неразборчивый в средствах уваров, прибегает к официальным мерам охраны шереметьевского имущества. Но, вопреки предсказаниям врачей, Шереметьев выздоровел. Пушкин решил заклеймить сатирическими стихами жалкое положение, в которое поставил себя видный член императорского правительства в сентябрьской книжке московского наблюдателя за 1835 год появилась за полной подписью Пушкина стихотворение на выздоровление Лукулла». из шести строф этого подражания латинскому только две центральные относятся к кувару но их совершенно достаточно мастеру лаконической эпиграммы чтобы неизгладимо заклейметь застенчивого стяжателя. С исключительной сатирической и художественной силой дан Пушкиным образ алчного хищника на подлинных материалах Уваровской карьеры. А между тем наследник твой, как ворон к мертвечине падкий, бледнел и трясся над тобой знабим стяжанье лихорадкой. Уже скупой его сургуч, пятнал олень, Замки твоей конторы. И мнил загресть он злато горы В пыли бумажных куч. Он мнил, теперь уже, вельмож, Не стану нянчить ребятишек. Я сам вельможа буду тоже. В подвалах благо есть излишек. Теперь мне честность трен трава. Жену обсчитывать не буду. И воровать уже забуду казенные дрова. это ода-памфлет оказалась по существу возвратом к тем политическим стихам, которые доставили Пушкину раннюю славу и долголетние изгнания. Сатира Науварова, как и эпиграмма на его нежного друга Дондукова-Корсакова, вице-президента Академии наук, непосредственно примыкала к его ранним стихотворным обличениям министров и царя. Снова один из виднейших представителей верховной власти подпал под сокрушительные удары пушкинской сатиры. Искуснейший интриган Уваров не мог, конечно, оставить подобную атаку без отражения и возмездия. Совершенно очевидно, что ему принадлежала закулисная инициатива строгих выговоров, полученных Пушкиным по высочайшему повелению от Бенкендорфа. Но этим, разумеется, не могла насытиться мстительность министра. Глухие свидетельства современников явственно указывают на его весьма активную роль и в последующем опорочении поэта перед лицом всего Петербурга. Пушкин снова и не в последний раз мог сказать об окружающей его среде. «Я слышу вкруг меня жужжание клеветы, решение глупости лукавой и шепот зависти и легкой суеты укор веселый и кровавый». Летом 1835 года поряд добивается четырехмесячного отпуска и уезжает в Михайловское. Здесь было написано стихотворение «Вновь я посетил», в котором размышления о жизни и смерти прозвучали с особенной глубиной и просветленностью. В краткой форме, с ее простым перечнем фактов, уже ощущается глубокая сердечная дума поэта. Непрерывная смена всех явлений действительности, торжествующая всходы молодых порослей над всем отживающим уходящим, Вечное обновление природы и человечества — вот неотразимый общий закон с такой поразительной ясностью и мудростью, сформулированный в этих лирических размышлениях. Есть смысл в безостановочном круговороте жизни. Пусть бедной няни уже нет в опальном домике села Михайловского, но около устарелых корней трех пограничных сосен — Теперь молодая роща разрослась. Непоколебимая вера в будущий могучий рост новой жизни господствует над грустными помыслами об ограниченности и быстротечности каждого отдельного существования. Неистекающей бодростью звучат знаменитые стихи. «Здравствуй, племя! молодое и незнакомое, не я увижу твой могучий поздний возраст». Когда перерастешь моих знакомцев И старую главу их заслонишь От глаз прохожего. В январе 1834 года В гостинице Демута В номере Николая Раевского В присутствии бывшего декабриста Генерала Аграббе Пушкин много говорил об отечественной войне И народных движениях в России. Он занят был в то время историей Пугачева и Стеньки Разина. «Последним, казалось мне, более», — записал в 1836 году этот собеседник поэта. Он принес даже с собой брошюрку на французском языке, переведенную с английского и изданную в те времена одним капитаном английской службы, который по взятии Разиным Астрахани представлялся к нему и потом был очевидцем казни его. Это, несомненно, перевод анонимного английского отчета о Разинском восстании, напечатанного в 1672 году, издание имелось в библиотеке Воронцова. «В этом обращении разбойника к Волге много дикой поэзии», — продолжает мемуарист. И переложенные в пушкинские стихи, оно могло бы быть очень занимательно. Речь Ураевского, очевидно, шла о творческой разработке Пушкиным материалов разинской легенды. Интересное свидетельство Граббе о повышенном интересе Пушкина к Степану Разину в 1834 году, когда поэт только что закончил историю пугачёва Снова возникает и мысль о декабризме как теме для художественного произведения. В романе, задуманном в 1835 году, Пушкин хотел развернуть широкую картину русского общества «Конца царствования Александра I». Театры, салоны, игорные дома, литературные кружки, политические объединения, правительственный Петербург. Здесь должны были фигурировать Кочубей и Мордвинов, Грибоедов и Шаховской. В планах особо названо «Общество умных», то есть будущих декабристов. Илья Долгоруков, Сергей Трубецкой, Никита Муравьев... эцетера. Под этими прочими, судя по десятой главе Онегина, Пушкин подразумевал Лунина Якушкина Николая Тургенева. В их кругу должен вощаться герой романа «Пелымов», в котором, по указанию Анненкова, Пушкин хотел изобразить своего друга Нащекина, человека беспутной жизни, но чистой души. План романа 1835 года — последний опыт изображения раннего декабризма, уже намечавшийся в стихотворных зарисовках юного Пушкина, мелькавшие в его письмах из каменки, осуществленный в Кишиневском дневнике и с ним погибший, затем очерченные в плане повести о прапорщике Черниговского полка и, наконец, запечатленный в кристаллических Онегинских строфах, драгоценные обломки которых внушают нам такую грусть об утрате этой единственной цельной хроники Пушкина, о героическом авангарде его поколения. Таким же сочувствием, передовым устремлением истории, веет и от других замыслов Пушкина этой поры. В его неоконченной пьесе 1834-1835 годов, озаглавленной издателями сцены из рыцарских времен, которую Чернышевский поставил не ниже Бориса Годунова, а может и выше, Сын старого суконщика, представитель молодого сословия горожан, смельчак и поэт, поднимает крестьян на феодальных рыцарей. Друг суконщика, представитель передовой научной мысли Бертольд Шварц, который не видит границ творчеству человеческому, занимается своими изобретениями, призванными также сокрушить феодальный строй. Пьеса полна раздумий Пушкина о бессмысленности дворцовой жизни, об обреченности рыцарского сословия. о могучих силах эпохи в лице поэта минизингера Франца и ученых Бертольда Шварца и доктора Фауста. Снова звучит любимый лейтмотив Пушкина-затворника. «Вот наш домик. Зачем было мне оставлять его для гордого замка? Здесь я был хозяином, а там слуга». С глубоким сочувствием к бунтующим вассалам изображена картина крестьянского восстания и ужас сраженных феодалов. Это бунт! Подлый народ бьет рыцарей!» Поэта Франца спасает от виселицы его гениальная баллада о рыцаре бедном. Согласно плану, пьеса заканчивалась полным поражением обитателей замков, разгромленных силами новой всепобеждающей мысли. Бертольд в тюрьме занимается алхимией. Он изобретает порох, Востание крестьян, возбужденное молодым поэтом. Осада замка. Бертольд взрывает его. Рыцарь, воплощенная посредственность, убит пурию. Пьеса кончается размышлениями и появлением Фауста на хвосте дьявола. Изобретение книгопечатания, своего рода артиллерии. К этому неизменному и верному своему оружию Обращается и Пушкин. Всем воплощенным посредственностям и золотым бельможам российского двора он противопоставляет печатный станок. В начале 1836 года поэт становится редактором журнала. От пустоты и пошлости великосветского Петербурга он уходит в сосредоточенный труд над своим современником. Современник. У Жуковского по субботам собирались литературные друзья. Здесь как-то Вяземский прочел вслух письмо к нему Александра Тургенева из Парижа о крупнейших культурных и политических событиях дня. Пушкин был в восхищении. Глубокомыслие, остроумие, верность и тонкая наблюдательность, оригинальность и индивидуальность слога, полного жизни и движения — все это увлекло его. Таково же было впечатление других гостей — Крылова, Доевского, Плетнева. По свечеству Вяземского все в один голос закричали, «Жаль, что нет журнала, куда бы выливать весь этот кипяток». В Пушкинском кружке ценили тип английского трехмесячника и французского исторического ежегодника, то есть компактных изданий с редкой периодичностью, дающих исчерпывающие обзоры культурной и политической жизни Европы. В 1809 году Вальтер Скотт основал журнал обозрение наук, искусств и политики, выходивший четырьмя книжками в год. Новый тип журнала имел необычайный успех благодаря участию в нем крупнейших литературных, научных и политических сил Англии. 31 декабря 1835 года Пушкин направляет Бенкендорфу заявление о своем намерении выпустить в 1836 году четыре тома литературных статей наподобие английских трехмесячных ревью. Через две недели последовало разрешение литературного журнала без политического отдела. Пушкин приступил к подготовке квартального обозрения при ближайшем участии Гоголя, Вяземского, Адоевского, Жуковского, Братынского, Языкова.